Я уже сделал запас кислорода из венерианской атмосферы. Кислородные баллоны полны. Можно хоть сейчас лететь в обратный путь. Сандр покачал головой, однако, Ганс, вы мне хороший урок предусмотрительности. Но кто же мог предполагать, что весна здесь протекает так бурно, и что нас зальет рекой вышедших из берегов сезонных горных рек?